ЗАКЛЮЧЕНИЕ Долгий июньский вечер, нежившийся в серебристых сумерках, потихоньку таял, уступая место краткой, безмятежной летней ночи. Золотисто-розовая полоска неба на востоке становилась все уже, а цвет ее густел и утрачивал теплоту оттенков, словно и их остужала благостная вечерняя прохлада. И вот уж догорающая заря, даруя прощальный поцелуй уходящему дню, окрасилась нежным багрянцем, каким пылают щеки юной влюбленной девы, и, запахнувшись, в сиреневую шаль скользнула за горизонт, чтобы через несколько часов снова встретиться со своим суженным, но уже на востоке. Все притихло и замерло, даже ветер, казалось, задремал где-то среди густых ивовых зарослей, клонивших к водам похры свои гибкие зеленые ветви. Только река по-прежнему на нашептывала что-то заросшим берегам, да состязались друг с другом соловьи, без устали выводя затейливые переливчатые трели. Было тихо и в большом барском доме с колоннадой и портиком, стоявшим поодаль от реки посреди одичавшего на живописного парка. Тишина здесь была редкой благодатью, Снисходивший на взрослых обитателей дома лишь после отбоя и во время уроков. Остальные часы в доме и в парке звенели задорные мальчишеские голоса 72 воспитанников школы коммуны имени Александра Радищева, именовавшиеся до декабря 17-го Милюковским сиротским приютом при обители Николая Чудотворца. Примечание. Читайте и слушайте повесть «Яшмовой ульгень». Конец примечания. Пользуясь вчерашней передышкой в своем нелегком преподавательском труде, Руднев и Белецкий, совсем недавно присоединившиеся к педагогическому коллективу школы коммуны, вышли из здания бывшей усадьбы, потихоньку прошли через притихший сад и малоприметной тропинкой вышли на берег Пахры. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, далекой, невозвратной, словно ускользающий из памяти сон, это было их любимое место, где они часами сидели и смотрели на воду. На закат. Разговаривали или молчали и думали, что в будущем все непременно будет очень хорошо, очень светло и счастливо. Теперь, пройдя долгий путь и не без потерь вернувшись к истоку, они думали о том же и также наслаждались томной негой долгого июньского вечера. Будто ничего в их жизни не поменялось, разве что старые ивы, одному из них казались меньше, чем когда-то, а второму — больше. Дмитрий Николаевич скинул туфли, засучил брючины свесив ноги в воду, расположился на склоненном к самой реке корявом стволе, чем-то напоминающему зогнутую шею поверженного Георгием Победоносцем змея с лубиной картинки. Разложив на коленях альбом, Руднев увлеченно набрасывал в нем эскиз новой, задуманной им буквально сегодня утром, картины. Белецкий, скрестив на груди руки, стоял, прислонившись к раките, в два обхвата толщиной и не отрывал взгляда от ленивого искрящегося потока. Неподвижность и подчеркнутая сумерками резкость черт делали его похожим на древнего лесного духа, вышедшего из древесной плоти и застывшего подле ствола тотемным идолом. Долгое время друзья молчали. Потом Белецкий, заметивший, что Дмитрий Николаевич прервал свое занятие, заговорил. «Вам три письма сегодня пришли». «Я распечатал и оставил у вас на столе». «От кого?» — спросил Руднев. «Первая — Трипалова. Александр Максимович пишет, что они задержали банду, громящую продовольственные склады, и вышли на след махинаторов, ворующих хлеб целыми вагонами. Еще он пишет, что Котов, едва ли не на зубок, выучил все книги по криминалистике, которые вы ему подарили, и теперь создает при московском уголовном розыске новое антропометрическое бюро». Савелия Галактионовичу назначили заместителем Трипалова. И под это дело Александр Максимович выхлопотал для Савушкиных усиленный паёк. «Надо будет земляники. Для Таисии Васильевны и мальчишек передать», – вставил Руднев. Белецкий кивнул и продолжил. Второе письмо от Екатерины Афанасьевны. Она пишет, что Арсений Акимович почти не бывает дома. Ездит по стране и организовывает в глубинке народные суды. Она с детьми вернулась в Зубалово, и Дульский вместе с ними – Старый Хрыч замучил местный райком требованиями выдать ему печатную машинку для написания мемуаров. Сам он печатать не умеет, так что Екатерине Афанасьевне пришлось осваивать ремесло машинистки, и теперь она по три часа в день записывает за Христофором Георгиевичем его воспоминания. Пока дошли только до 1862 года. «Может, пригласить Дульского к нам в школу?» — предложил Руднев. «Пусть выступит с лекцией. Как думаешь?» Белецкий скептически нахмурил брови. «Дмитрий Николаевич, на прошлой неделе семиклассники из химической лаборатории натрий стащили и уборщицы в ведро подбросили. Что они устроят после того, как Христофор Георгиевич им про свою народовольческую юность расскажет?» «Да», — согласился Руднев, — «пожалуй, с лекцией я погорячился». «А от кого третье письмо?» «От Анатолия Витальевича». Он его через каких-то своих знакомых умудрился дипломатической почтой переслать. Дипломатической? Стало быть, он уже в Париже? Да. Снимает комнату в небольшом пансионе, хозяйка которого страстно любит больших собак и отставных полицейских. Его всячески обхваживает глава сюрте, но Анатолий Витальевич еще ничего на этот счет не решил. Пишет, что пока ему просто нравится гулять по парижским бульварам, сидеть в уличных кафе и читать газеты, в которых не публикуют декреты наркома. А еще он ходит по театрам. Особенно ему симпатичен небольшой театр в квартале Маре, называющийся «Ла Лун» — «Луна». Там ставят много русских пьес, и большая часть трупы состоит из русских эмигрантов. Белецкий вынул из внутреннего кармана сложенную в несколько раз театральную программку на французском языке. В заголовке значилось, что спектакль представляет собой современную музыкальную фантазию на тему бессмертной комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Исполнительницей роли Софьи Фамусовой значилась Лидия Жемчугова. «Напишешь ей?» – спросил Дмитрий Николаевич у друга. Тот неопределенно пожал плечами и поспешил сменить тему. «Дмитрий Николаевич, вы и так мне не рассказали, что стало свинцом Фридриха Барбароса. Где он теперь? Там. Руднев указал рукой на пахру. Где? Не понял Белецкий. Руднев повторил. Белецкий ахнул. Хотите сказать, что выбросили драгоценную историческую реликвию в реку? А что бы ты предложил с ней сделать? Спрятать где-нибудь а потом, лет через десять или двадцать, когда все, наконец, успокоится, передать ее в музей здесь, в России или в Германии, чтобы она помогла какому-нибудь очередному вождю покорять народы и страны? Дмитрий Николаевич, вы же не верите в сверхъестественную силу венца? Она не сверхъестественная, Белецкий. Все, что подпитывает в человеке ощущение его избранности, делает его сильнее, потому что развязывает ему руки, обесценивает нравственные и этические нормы, рушит границу между добром и злом. Такого человека ничто не сможет остановить на пути к его цели. Он не станет гнушаться никакими средствами. Человеческие жизни и судьбы для него утратят всякую ценность. «Да полно вам, Дмитрий Николаевич! Вот ваш же венец в какое чудовище не превратил?» «Меня нет, но я и не претендую на мировое господство». Белецкий усмехнулся. «Пожалуй, ваши амбиции никогда не простирались дальше славы знаменитого художника и лучшего сыщика Российской империи». Руднев на это замечание только улыбнулся. «Кстати», — продолжил Белецкий, — «что у вас там за новый художественный замысел? Надеюсь, никаких лошадей с транспарантами». Дмитрий Николаевич протянул другу альбом. Сюжет наброска был прост и идиличен На берегу, тающей в тумане реки, противоположный берег, который терялся в зыбкой дымке, были изображены два рыцаря. Один из них сидел на камне у самой воды, второй стоял, упираясь спиной в ствол могучего дерева. Фигуры разделяли два воткнутые в землю меча. Судя по усталым позам, паладины прошли долгий и тяжелый путь, и теперь, погруженные в раздумье и покой, Зачарованно наблюдали красоту заката. «Что скажешь?» — спросил Дмитрий Николаевич Белецкого, придирчиво рассматривающего набросок. «Мне кажется, композиция недоработана», — ответил тот. «Пустовато как-то. Может, стоит добавить пару речных нимф или огнедышащего дракона?» Руднев рассмеялся. «Знаешь что, Белецкий, насчет нимф я, пожалуй, подумаю. Но вот от драконов...» «Меня уволь! Хватит их с нас! Давай просто полюбуемся закатом!»